25. -е. От секретарши Франка Айзнера Сабина узнала, что тот весь день находился на встрече с клиентом в офисе банка «Клементони». Высокое здание из бетона и стали с огромными стеклянными фасадами стояло в центре Висбадена. А так как завтра утром она снова должна преподавать в академии и даже получила несколько новых курсов, временный разговор с Франком Айзнером у нее оставалось только сегодня. Поэтому она решила попытать счастье в банке, и захватить свой ноутбук, чтобы использовать каждую минуту для поиска и сбора информации. Она показала свое служебное удостоверение, переговорила с ассистенткой директора и попросила о короткой встрече с Айзнером. Сабина узнала, что через полчаса у него с клиентами запланирована кофейная пауза, и секретарша хотела пригласить его в холл. Но Сабина предположила, что сама поднимется на шестой этаж. Один из сотрудников проводил Сабину в фойе перед конференц-залом, где стояли диванчик и стол, на котором лежали журналы. Здесь она должна была дожидаться Айзнера. Когда сотрудник наконец-то удалился, Сабина налила себе капучино в автомате рядом с диванчиком, села и барабаня пальцами по ноутбуку, взглянула на журналы и газеты. Заголовок в популярном журнале гласил: «Таинственные смерти руководителей БКА». Чуть ниже шрифтом поменьше Это орудует сумасшедший убийца. БКА запрещает разглашать информацию. Рядом лежала бульварная газета. Убийца полицейских наносит новый удар. Ей бы не хотелось оказаться на месте пресс-секретаря БКА в ближайшие дни. Сабина не стала читать статьи, а открыла ноутбук и уставилась на логотип онлайн-архива БКА. Да пошел этот Тимбольд. Он все равно узнает, что она говорила с Айзнером. Так какая разница? К тому же ты не просто собираешь информацию, а готовишься к занятиям в Академии. Разве нет? Она открыла архив и отправила запрос в системе, где указала период 21 год назад, и фамилии Хесс, Рорбек, Хагена, Тимбольд, Ломан и Айзнер. В то время БКА постоянно появлялась в СМИ. Похоже, полиция переживала свой расцвет. Во время облав ликвидировали наркокартели, арестовывали дейлеров, закрывали бордели и нелегальные казино. находили склады оружия и упраздняли фирмы по отмыванию денег. В первую очередь порядок наводил легендарный отдел РПН и отмечал один успех за другим. Это была настоящая волна удачи. Но годом позже Сабина наконец наткнулась на тот самый день, который так долго искала. 1 июня, 20 лет назад. Работавшие под прикрытием сотрудники РПН, составляющие так называемую группу 6, ликвидировали наркокартель некоего Томаса Харди-Хартковски. Очевидно, за несколько дней до этой операции во Франкфурте произошел конфликт между двумя конкурирующими наркодилерами. Взрыв газа уничтожил склад наркотиков Харди, а через несколько дней сгорели его нарколаборатории. После чего Хартковский с помощью зажигательной смеси устроил пожар в своем доме, чтобы избавиться от улик. К моменту прибытия пожарных и сотрудников БКА все уже сгорело дотла. Во время пожара погибли жена Харди и двое его детей. Сам он постоянно утверждал, что не устраивал поджога и не убивал свою семью, что подтвердил добровольный тест на детекторе лжи. Но судебно-психологическая экспертиза, на которой настояла прокуратура, опровергла заявление Харди. Эксперты пришли к заключению, что Харди страдает от посттравматического стрессового расстройства. От безвыходности ему пришлось взять в расчет смерть жены и детей. но его психика этого не выдержала, и, как следствие, страх, депрессия, бессонница, ночные кошмары, отчаяние и агрессивное поведение. Психолог и его экспертная команда из трех человек пришли к единодушному мнению. Томас Хартковский был убийцей, но загнал воспоминания о поступке в самые глубокие слои подсознания. И отсюда вывод. Преступление совершено Хартковски, но он этого не помнит. Однако гвоздь в крышку гроба Харди вбила показания свидетеля. Кто-то видел, как он выходил из горящего дома. В целях безопасности основного свидетеля обвинения его фамилия и адрес не указывались в акте, а показания тоже носили гриф конфиденциальности. Теперь Сабина начала припоминать, что много лет назад читала в СМИ об этом деле. Она покрутила мышкой вниз. В документе упоминалась также экспертиза молодого психолога, Но никаких значимых деталей указано не было. Томас Хартковский и его партнеры, три мелких преступника-наркодилера Надин Поллок, Отто Гедекер и Антуан Томашевский, предстали перед судом по обвинению в наркоторговле и отправились в тюрьму. После процесса Хартковский прошел принудительное медикаментозное лечение. Больше никакой информации не было. Сабина подняла глаза, посмотрела в пустой коридор, услышала невнятный говор, сигнал лифта, шум хлопнувшей двери, и снова погрузилась в архив. Теперь она решила просмотреть дело Харди. Первым делом наткнулась на его актуальную фотографию. Мужчина средних лет. На сумасшедшего не похож, даже наоборот. Привлекательный, с подтянутым натренированным телом и живыми умными глазами. Сабини даже не верилось, что он мог торговать наркотиками, а тем более пожертвовать семьей, чтобы уничтожить улики. Сейчас ему пятьдесят. После школы и армии он был Что? Комиссаром-стажером уголовной полиции и закончил трехлетнее обучение? Этого не может быть. В БКА? Сабина остолбенела. Харди ее бывший коллега. Во время учебы он прошел шестимесячную практику в департаменте по борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей, и после учебы перешел в отдел по международной борьбе с наркотиками. Специализация — кокаин, где его сразу бросили как щенка в воду и познакомили с основами международной работы. Проклятие. С 23 до 25 лет он даже работал в БГА сотрудником департамента по борьбе с наркотиками. И вот такой человек увольняется с работы, чтобы самому за 5 лет создать наркокартель? Правда, он знал, как можно ускользнуть от полиции. К тому же, видимо, в среде наркодилеров Он и познакомился с Полок Гедакером и Томашевским. И тут последовала сенсация. Как головарь преступной организации, он отсидел за поджог, убийство и наркоторговлю 20 лет в тюрьме Бютцев, из которой вышел 8 дней назад. 8 дней назад. У Сабины пересохло в горле. Все убийства и самоубийства могли быть связаны с его освобождением. Вопрос в следующем. Он действительно сумасшедший. И если да, где сейчас скрывается? Сабина хотела начать новый запрос, как картинка на мониторе замерла. Курсор двигался, но она не могла больше никуда кликнуть на страницы архива. «Ну же!» — пробормотала она. Неожиданно появился красный треугольник с восклицательным знаком, который она отлично знала со времен учебы. «У вас нет прав доступа». «Этого не может быть!» Она перезагрузила компьютер, снова открыла архив и попыталась войти в систему. Опять то же самое сообщение. «Вот мерзавцы!» прошипела она. Гневно схватила сотовый и напечатала СМС-тини. «Мне только что закрыли доступ к архиву. 20 лет назад группа 6 ликвидировала наркокартель Томаса Харди-Хартковски. Он отправился на 20 лет за решетку и освободился 8 дней назад. Я буду... Она замерла. Дверь перед ней открылась, и несколько строго одетых мужчин и стильных женщин вышли из переговорной комнаты к фуршетным столикам фойе, на которых стояли кофейники и тарелки с печеньем. Среди них Сабина узнала и Франка Айзнера в элегантном, сшитом на заказ костюме. Она отправила СМС тени убрала телефон, закрыла ноутбук, поднялась и направилась к Айзнеру. Тот самодовольно улыбался, сунув руки в карманы брюк. «Мы можем установить новую версию Брандмауэра на следующей неделе, но потом…» Он прервал разговор, словно догадываясь, что Сабина здесь из-за него, и взглянул на нее, когда между ними оставалось несколько шагов. «Добрый день. Федеральное ведомство уголовной полиции Визбадена, сказала она и предъявила свое удостоверение. «У вас найдется немного времени?» Разговоры банкиров прекратились. Айзнер смотрел на Сабину пристально и в то же время с любопытством. Несмотря на сидующую тину, она разглядела у него на горле длинный шрам. Айзнер улыбнулся, и Сабина поняла, что он был готов к этому разговору. Этот орешек будет не просто расколоть.